Гриши и верилась, и не верилась. Но больше все-таки верилась, потому что все располагало к сказке. И мирное качание, и большие звезды, и ущербная, но все еще яркая луна, от которой хитро переплетались палубные тени. Море в тот раз не светилось. И хрипловатые, и слегка таинственные голоса, и ощущение океана, в котором жило немыслимое число тайн. С той же таинственностью в голосе, с замиранием даже, Гриша прошептал. «А у нас на Артемиде есть трюмаши?» «Ежели и есть, то, скорее всего, один», — с некоторой важностью в голосе разъяснил Елькин. «Потому как Брик наш судно небольшое, на таких они водятся по одному. Да только он, как ушли из Архангельска, ни разу еще не объявлял своих признаков. Может, и нет его на Артемиде. Или, может, Дмитрич по своей должности чего то знает, да не сказывает. Трюмаши, они с ботсманами-то первые знакомцы. Дмитрич кашлянул, крякнул и отмолчался. Понимаете, мол, как знаете. Молодой матросик Степа сказал из-под шлюпки чистым своим голосом. «Как я понимаю, нету у нас на бриге трюмаша». «Это с чего ты так понимаешь?» — недовольно отозвался Боцман. — В первом плавании, а уже понимание выказываешь, из молодых до ранней. Поучительно, однако без робости, Степа разъяснил. — Тут ведь, Дмитриевич, не во мне дело, какой я молодой, а в бриге. Я слыхал в нашей школе кантонистов, что трюмаши не любят несоответствие. Еще недовольнее, чем прежде, — Дмитриевич вопросил. И какое же ты несоответствие, кантанист Безусый, усмотрел в нашем бриге? В названии, по-прежнему смело, не я мол придумал это название, разъяснил Степа. Потому как бриг мужеского рода, Артемида же наоборот женского, может оно и не увязывается в голове у трюмашей. Одно дело, когда бриг Меркурий или корвет согласный, а другое. Трюмашам не увязка ни по нутру. И оттого у кораблей бывают всякие несчастья. Как ни наесть, сам ты сущая неувязка, всерьез рассердился Дмитрич. У адмирала Нахимова на Черном море флагманский корабль был императрица Мария. А какое изничтожение Павел Степанович учинил туркам в Синопе? Слыхали в вашей школе? Степани срабел и на этот раз. Сказал, что слыхали. Но синопская победа, мол, вышла адмиралу боком, потому как начальство было ею недовольно, зачем сунулся к синопу и устроил этот разгром. От него у англичан и французов случилось громадное неудовольствие, которое и привело к нынешней войне. Тут со Степой заспорили со всех сторон. В том смысле, что названия «корабельные» ни при чем – Вспомнили, что у кругосветного мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна был шлюп, а назывался «Надежда», а у его друга Юрия Федоровича Лисянского шлюп «Нева». Степа, однако, и впрямь был кое-чему научен в морской истории и сказал, что в той экспедиции хватало неприятностей, например, провалилось посольство в Японию, и опять заспорили, вспоминая разное. Гриша в разговор больше не встревал, слушал только. Достал из кармана серебряный рубль, поставил ребром на палубную доску и пальцем катал перед собой. С одной стороны монеты по доске катался аккуратный лунный зайчик, с другой — продолговатая черная тень. Рубль отбрасывал белые искры. Потом он скользнул из-под пальца, звякнул о доску, сверкнув пуще прежнего. «Ты не балуй с деньгой-то», — заметил дядя Арсентий, — «не вводи трюмаша в соблазн. А ту руку из-под палубы высунет, да и хватит», — сказывают они и трюмаши-то, — «серебро страсть как любит». Это он шутки ради или по правде не поймешь. Да, конечно же, шутя, только у Гриши под рубахой сразу холодок. Гриша сказал с веселой храбростью, — «не высунет, как же он сумеет, если в палубе не щелочки». Трофим Елькин повозился, подсел поближе, объяснил с усмешкою. «А им щели-то и ни к чему, они могут по-иному, вот так!» И прихлопнул монету ладонью. Тут же поднял руку, и рубля не оказалось ни на палубе, ни на ладони. Гриша ощутил легкую тревогу, но виду не подал, спросил. «А дальше что?» «А дальше вот!» Елькин опять хлопнул по палубе, и монета ломно засверкала на доске. «Ловко», — заметил дядя Арсентий, но, кажется, без одобрения. «Фокус», — хмыкнул Гриша. «То-то, что фокус», — хмыкнул и Елькин. «А теперь посуди. Ежели человек на такие фокусы способен, то трюмашу это еще проще. Они же колдовством владеют. Только уж когда деньгу сцапают, обратно не в жизнь не отдадут. Такая у них натура». «Да зачем им серебро-то?» — спросил Гриша разом и у Елькина, и у дяди Арсентия. «Они же в лавке не ходят!» «Тебе же говорят, натура такая!» — отозвался Елькин. Гриша подумал и спрятал рубль в карман. И тут подал голос Семен вялый. Он вообще-то говорил редко, рот открывал лишь когда дело доходило до песен. Чуял, что его недолюбливают в обычном времени, И только если начинает петь, отношение к нему делается другое. Сейчас он сидел в тени от перевернутой шлюпки, прижимался затылком к борту и будто дремал, прикрыв глаза. Но вдруг шевельнулся, выговорил, серебро им для накопления силы. «Это какой же силы? Против жизненной вялости, как у тебя, что ли?» съязвил кто-то из матросов. Вялый объяснил, глядя перед собой. «Не той силы, какая тебе нужна, когда к бабам идешь на берегу. Другой. Вроде как электрической. Слыхали, небось, про электричество. Это, которая искру дает для подрывания мин, спрятанных в отдалении. Новая такая военная хитрость. Это, которая в грозе. Там, в грозе-то, вон какое силище. На весь океан может себя раскинуть, раскрутить ураганы где захочет». Гриша вспомнил, что Вялого зовут Семеном, спросил, «Семен, а трюмашам-то эта сила зачем? Им какой от нее прок?» Вялый оживился, «А ты, Гришу, не посуди, каждому охота себя в жизни как-то проявить. Кому богатством, кому господством над людьми, а кому над волнами да над бурями, есть всякие трюмаши». Одни, зная себе, живут под палубами, кнопов мастерят, чтобы с ними веселее было, да корабли имеют постоянную заботу. А есть, которые копят в себе досаду на несостоявшееся счастье, особенно на тех судах, где несоответствие, вроде того, про которое Степан вспоминал нынче. Вот они досадуют, копят злость-то, а потом соединяют свою электрическую силу с той, которая снаружи, в ветрах да в тучах, и говорят что-нибудь такое. «Ой, вы ветры, ураганы, раскачайте океаны!» У Гриши опять холодок по спине. Ну чего этого вялого потянуло за язык, будто хочет накликать беду? А может, вялый догадался про страх, который поселился в Гришиной душе после того шквала, да так и не уходит окончательно?» Кажется, Гриша шевельнулся чересчур озабоченно. Дядя Арсентий снова придвинул его к себе ладонью, а Вялому сказал, «Мастер ты, бабьи сказки-то врать, Семен!» «Может, и сказки», — покладисто отозвался Вялый. «А вот у нас в экипаже были два матроса — Матвей Гвоздев да Артем по прозвищу Клюква. Они одинаково рассказывали, как ублажали трюмашеи». Это в плавании с капитан-лейтенантом Виллингсом на шлюпе соединения. Тоже вот нестыковка. Шлюп это он, а соединение оно. И главный трюмаш там был с норовом. Да как ублажали-то? Спросил Гриша с небрежным таким зевком. Сказывают, что несколько раз совали в разные щелки под планширем, до кофе-планок, серебряные гривенники. Расход немалый. А зато от Камчатки до Макао, это которое в Китае, значит, прошли как по озеру. Хотя в тех краях ураганы бывают страшенные, называются тифоны. Чем-то не понравился рассказ Вялого матросам, или сам Семен им не нравился, отозвались без одобрения. Видать, некуда было больше гривенники девать. Лучше бы в Китае бусы купили своим бабам. А Трофим Елькин Опять сказал свое мнение. Не трюмаша они ублажали, а собственную боязливость. Ты, вяленый, тоже гривенник сунул бы под грот мачту, чтобы штаны не намочить, если старшой тебя снова на брамрей пошлет. Вялый отозвался опять без защитиненности. Старшой не пошлет. У его высокоблагородия есть понимание. Он же знает, что я высоты боюсь не по своей вине, а потому что это в крови. Мой прадед, Архип Семенович Корытов, сто лет назад на башне в имении графа Оскольцева крышу чинил да сорвался. Башня была высоченная, будто в заморском дворце. Прадед как грохнулся осень, так потом до конца дней ходить не мог, спину отбил. А у деда, а потом у отца моего и у братьев, поселилась с той поры внутри опасения высоты. Что ж теперь делать-то? Гриша, с роду не боявшейся высоты, пожалел вялого. Чего вы все зря на Семена-то? Он же не виноват, что такой случай. А в других матросских делах разве он хуже других? И на Кливершкоте, и на всяких других работах? Гришу не дело, говорит, увесисто произнес боцман Дмитрич. У мальчонки соображение больше, чем у иных. Вялый, ты бы спел что-нибудь? А то давно у нас добрых песен не было треп один. Вялый помолчал, прижимаясь к шлюпке затылком. Кашлянул и вдруг вывел тонко, почти по молчишески Убегу я из дому от отца, от маменьки. В бурлаки наймуся я, чтоб ходить по берегу, Там, где волга-матушка широко раскинулась, Там, где воля вольная в синем небе светится. Песня была вроде бы впервые слышанная и в то же время знакомая. Притихли все, даже луна поубавила свет, вроде и она прислушивалась. И трюмаш под палубой, если был он на Артемиде, наверное, тоже прислушивался. Интересно, какой он, добрый или сердитый, думал Гриша сквозь дремоту. И живут ли рядом с ним кнопы?